Я действительно чувствую себя лучше, подумал Томас Хадсон. то то и странно. Всегда тебе становится лучше, все в конце концов преодолеваешь. Только одного нельзя преодолеть это смерти. Ты была когда-нибудь мертвая? – спросил он Лил. Конечно, нет. Я тоже. Зачем ты так говоришь? Не страшно, когда ты так говоришь.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 Люблю, сказал он вслух. Что пить? Не просто пить, а пить вот эти двойные охлажденные без сахара. Если бы выпить столько, сколько я выпил, да с сахаром, пожалуй, стошнило бы. Я думаю, а если бы кто другой выпил столько, сколько ты, да без сахара, он, наверное, умер бы. Может, я тоже умру. Ещё чего? Ты просто побьешь свой рекорд, а потом мы поедем ко мне, и ты заснешь, и на самый худой конец будешь храпеть. А я храпел последний раз. Ужас. И называл меня десятью разными именами. Извини. Ничего. Мне было смешно. Я кое-что узнала о тебе, о чем раньше не догадывалась. А другие девушки не обижаются, когда ты их называешь по-разному? других девушек у меня нет. Жена есть. Я изо всех сил стараюсь, чтобы она мне нравилась, стараясь не думать о ней плохо, но это очень трудно. Ругать ее при себе, конечно, никому не позволяю. Я буду ее ругать. Нет. Не надо. Это пошло. Я терпеть не могу две вещи: мужчин, когда они плачут. Я знаю, плакать им иногда приходится, но я этого не люблю. И еще не терплю, когда они ругают своих жен, а почти все этим занимаются. Так что ты свою, пожалуйста, не ругай. Мне так хорошо с тобой, не порт мне удовольствие. Ладно. Пошла она к черту, Не будем о ней говорить. Том, прошу тебя. Ты же знаешь, я считаю ее красавицей. Она и есть красавица. Правда. Но она тебе не подходит. Но не будем ее ругать. Хорошо.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 Я никогда больше не буду веселиться. Постой, сказал Томас Хадсон. Видишь, как бывает, когда расскажешь людям все, как есть. Сейчас я развеселюсь, сказала она. Подожди, дай мне минутку. Я схожу в уборную и успокоюсь. Да уж, будь любезна, подумал Томас Хадсон. потому что мне очень плохо, и если ты не перестанешь плакать или заговоришь об этом, я отсюда смоюсь. А если я смоюсь отсюда, куда мне к черту деваться? Он понимал, что возможности его ограничены, и что никакой дом греха тут не поможет. "Дай мне еще двойного охлажденного дайкири без сахара. Я не знаю, что происходит с этой женщиной". "Она плачет как из лейки льет», — сказал бармен. "Вот бы кого пустить вместо водопровода". "А как там дела с водопроводом?", спросил Томас Хатсон. Его сосед слева, веселый коротышка со сломанным носом, В лицо Томас Хатсона его знал, но ни имени, ни политических убеждений вспомнить не мог. Сказал: "Это кабронес". Примечание: Кабронес бранное слово, испанский. За воду они все деньги вытянут, потому что без воды не обойдешься. Без всего прочего можно обойтись, а воду ничто не заменит. Без воды как-то обойдешься. Так что на воду они деньги у нас всегда вытянут. И значит, хорошего водопровода здесь не будет. Я что-то не совсем вас понимаю. Да, дружище. Денег на водопровод они всегда наберут, потому что водопровод вещь необходимая. Значит, проводить его не станут. Будете вырезать курочку, которая несет вам золотые водопроводы? А почему бы не провести водопровод, хорошо заработать на нем и словчить как-нибудь еще? Лучше, чем с водой не словчишь. Пообещайте людям воду, вот вам и деньги. Какой политик будет проводить хороший водопровод и тем самым ставить крест на своем трусо. Примечание: трусо здесь мошенничество, афера, испанский. Политики неопытные, бывают постреливают друг друга из-за всяких мелких дел. Но кто захочет выбивать истинную основу из под политической экономии? Предлагаю тост за таможню за махинации с лотереей, за твердые цены на сахар и за то, чтобы у нас никогда не было водопровода, «Прозит», — сказал Томас Хатсон. Во время их разговора из дамской уборной появилась умница Лил. Лицо она привела в порядок и не плакала, но вид у нее был убитый. Ты знаешь этого джентльмена, Спросил Томас Хадсон, представляя ей своего нового или же вновь обретенного старого знакомого. Знает, но только в постели, сказал этот джентльмен. Каллата, сказала умница Лил. Он политик, пояснила она Тому. Сейчас он хочет есть. Примечание. Каллата, замолчи. Испанский. Хочу пить, поправил ее политик. К вашим услугам, сказал он Томасу Хацуну. Что будем заказывать? Двойной охлаждённый дайкири без сахара. Бросим кости, кому платить. Нет, плачу я. У меня здесь неограниченный кредит. Он хороший человек, шепотом шёпотом сказал Отому Хацуну умницелил. А хороший человек тем временем старался привлечь внимание ближайшего бармена. Политик, но очень честный и очень веселый». Политик обнял Лил за талию. Ты с каждым днем худеешь, ми вида, сказал он. Примечание: ми вида жизнь моя, испанский. Мы с тобой, наверное, одной политической партии. Водопроводный, сказал Томас Хадсон. Ну нет, что это вы? Хотите отнять у нас хлеб наш насущный и напустить нам полный рот воды? Выпьем за то, чтобы путто Гвера скорее кончилась» сказала Лил. Примечание. Гуэра — шлюха война испанский. Пьем. за черный рынок, сказал политик. За нехватку цемента, за тех, кто контролирует цены на черные бобы. Пьем, сказал Томас Хадсон и добавил: За рис. За рис, сказал политик. Пьем. Как тебе сейчас лучше, спросила умница Лил. Конечно, лучше. Томас Хатсон взглянул на нее и увидел, что она, того и гляди, опять зальется слезами. Только попробуй заплакать, сказал он. Я тебе в физиономию разобью. На стене за стойкой висел литографированный плакат, на котором был изображен человек в белом костюме, а под ним подпись: "Он алкаде мейор, за лучшего мэра". Плакат был большой, и лучший мэр смотрел прямо в глаза здешним пьянчугом. За он алкаде пеор, сказал политик. За худшего мэра. Будете баллотироваться?» — спросил его Томас Хадсон. А как же? Вот и хорошо, сказал умница Лил. Давайте изложим нашу политическую платформу. Это нетрудно». Лозунг у нас завлекательный: он алкаде пеор. А собственно, зачем нам платформа? Без платформы нельзя, сказала Лил. Ты как считаешь, Томас? «Считаю, что нельзя? Ну, а если так, далой сельские школы, «Долой», — сказал кандидат в мэры. Меньше автобусов и похуже, предложила умница Лил. Прекрасно. Автобусы ходят реже и возят хуже. А почему бы нам вообще не разделаться с транспортом, сказал кандидат. Это еще проще, правильно сказал Томас Хадсон никакого транспорта. Коротко и благородно, сказал кандидат. И сразу видно, что мы люди беспристрастные. Но этот лозунг можно развить. Если так, никакого воздушного, наземного и морского транспорта. Прекрасно. Вот теперь у нас настоящая платформа. А что мы скажем о проказе? За распространение проказы на Кубе, сказал кандидат. За рак на Кубе, сказал Томас Хадсон. «За полноценный, массовый постоянный туберкулез для куба и кубинцев, сказал кандидат. Это малость длинновато, но по радио прозвучит хорошо. Как мы относимся к сифилису, единоверцы мои? За стопроцентный креольский сифилис, прекрасно, сказал кандидат. «Долой пенициллин и все прочие штучки американского империализма. «Долой», – сказал Томас Хадсон. По-моему, нам надо выпить, сказала умница Лил. Как вы этому относитесь единоверцы. Блестящая мысль, сказал кандидат. Никому другому она и в голову не могла бы прийти. Даже тебе, сказала умница Лил. Наваливайтесь на мой кредит, сказал кандидат. Посмотрим, выдержит ли он такую атаку. Бармен, бардрук. Нам того же самого, а вот этому моему политическому соратнику без сахара. Вот хорошая идея для лозунга, сказала умница Лил. Кубинский сахар кубинцам. «Долой северного колосса, сказал Томас Хатсон. Далой, повторили остальные. Наши лозунги должны больше касаться внутренних дел и городских проблем. Пока мы воюем, пока все еще союзники, вникать в международное отношение не следует. Тем не менее, долой северного колосса, этот лозунг должен остаться в силе, сказал Томас Хатсон. Колосс ведет глобальную войну, и сейчас самое время ввалить его. Этот лозунг необходим. Когда меня выберут, тогда и свалим. За Un Alcada Peyor сказал Томас Хадсон. За всех нас, за нашу партию, сказал Алькада Пейор. Он поднял стакан. Надо заменить все обстоятельства рождения нашей партии и написать ее манифест. Какое сегодня число? 20 Более или менее. 20 чего? 20 более или менее февраля. Призыв к восстанию, брошенный во Флоридите. Торжественный момент, сказал Томас Хадсон. Ты умеешь писать, умница Лил. Можешь все это увековечить. Писать я умею, но сейчас я ничего не напишу. Есть еще несколько проблем, по которым мы должны определить свою позицию, сказал Алькадо Пейор. Слушайте, Северный колос, почему бы вам не заплатить за следующую порцию? Вы убедились, что мой кредит мужественно выдержал все наши атаки, но мы же знаем, что он на исходе. Так зачем его бедняжку еще и приканчивать? Давайте, колосс, давайте. Не называйте меня колоссом. Мы же против этого колосса. Ладно, хозяин. А вы собственно чем занимаетесь? Я ученый!» Особенно в постели, сказала он не Он глубоко изучил Китай. Ладно. Все равно этот раз платите вы, сказал Алькада Приор. И давайте дальше обсуждать нашу платформу. Что мы скажем о домашнем очаге? Это предмет священный. Домашний очаг пользуется таким же уважением, как и религия. Тут надо проявить осторожность и деликатность. Ну, скажем так, долой отцов семейств. Это уважительно. Не лучше ли просто: долой домашний очаг. Долой очаг. Чувства здесь выражены прекрасные, но многие могут спутать этот очаг с настоящим очагом. А о детях, что скажем? Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне, как только они достигнут возрастного ценза и смогут участвовать в выборах, сказал алькаде Пейор. Теперь развод, сказал Томас Хадсон. Тоже щекотливая тема, сказал алькаде Пейор. Довольно щекотливая. А вы сами-то как относитесь к разводу? Может, разводы касаться не следует, а то это будет противоречить нашей компании в пользу домашнего очага. Ладно, отставить. Теперь давайте посмотрим. Куда ты посмотришь, сказала умница Лил. Ты ж совсем окосел». Не осуждай меня, женщина, сказал Алькадо Пейор. Одну вещь мы должны сделать. Какую? Помочиться поддерживаю, услышал себя со стороны Томас Хатсон. Это основное. Отсутствие водопровода тоже основное, а это основано на воде, Вернее, на алкоголе. По сравнению с водой процент алкоголя невелик. В основе вода. Вот вы, ученый. какой процент воды у нас в организме? 87,3%, сказал Томас Хатсон наугад, зная, что это неверно. Точно сказал Алькаде Преор. Ну как, пойдем, пока ноги ходят?